Глава 25 После разговора с Альгерой прошло несколько дней. Несколько дней тишины, покоя и непривычного внутреннего напряжения. Я вставала, завтракала, читала книги, помогала Эльзе на кухне, разговаривала с гномами, слушала истории Верна о лесных травах, наблюдала, как Мартин возится с лошадью. Все было как обычно, и в то же время все изменилось. Я привыкла к мысли, что я хозяйка. Звучало дико, неправдоподобно, но с каждым днем эта мысль укоренялась в сознании все глубже. Лес снился мне каждую ночь. Не такой яркий, как в тот раз, но я чувствовала его присутствие, теплое, живое, словно огромный зверь, который дремлет рядом и только ждет, когда я позову. Альгера больше не спрашивала о снах. Она просто наблюдала за мной иногда. Внимательно, изучающе, но без страха. Скорее с уважением. На пятый день, ближе к вечеру, защитный контур снова сработал. Мы сидели на кухне. Когда раздался гул, тот самый, низкий, предупреждающий, Альгера вскочила первой, прижала ладони к стене, прислушиваясь. «Что там?» — спросил Астер, хватаясь за молоток. «Что-то большое», — ответила вампирша, и в голосе ее было удивление. «Очень большое, но...» «Оно не пытается пробиться. Стоит на границе». «Мы вышли на крыльцо все вместе». Вечерний сумрак уже сгущался, но снег отражал последний свет, и фигура, замершая у невидимой черты, была видна отчетливо. Высокая, огромная, мохнатое, оно стояло на двух ногах, чуть сгорбившись, и напоминало тех снежных людей, о которых я читала в земных книгах. Йетти, Бигфуты. Только здесь, в этом мире, оно было реальным. Шерсть свалялась в сосульки, глаза горели желтым светом, из пасти вырывался пар. «Боги милостивые, что это?» — изумленно выдохнул Мартин. «Лесной люд», — тихо сказал Верн, и в голосе его прозвучало странное почтение. «Я думал, они только в легендах остались». Существо шагнуло вперед и уперлось в барьер. Вспыхнула голубая искра, но оно не отшатнулось, только замерло и подняло голову. А потом заговорило. Голос был низким, гулким, словно камни катились под землей, но слова звучали четко, на общем языке, хоть и с невероятным акцентом. Хозяйка! Говорить хочу. Не драться. Пусти говорить. Мы переглянулись. Все взгляды обратились ко мне. Оно, оно тебя зовет, госпожа, прошептала Эльза ошеломленно. Я сделала шаг вперед к самому краю крыльца. Существо повернуло голову, и желтые глаза уставились прямо на меня. Ты хозяйка. Спросила оно, и в голосе послышалось что-то похожее на надежду. — Та, «Да, что вернулась. — Лес говорит ты. — Я чую ты. — Позволишь говорить? — Альгера? — позвала я тихо. — Барьер пропустит его, если я попрошу. Вампирша задумалась на мгновение, потом кивнула. — Если вы прикажете, пропустит. Но, госпожа, оно огромное. Если оно нападет... Не нападет, перебил Верн неожиданно твердо. Лесной люд не нападает первым. Они древние, мудрые. Если оно просит разговора, значит, так надо. Я посмотрела на существо. Оно стояло неподвижно. Ждало. В его позе не было агрессии, только терпение и какая-то древняя тяжелая усталость. Пусти его! сказала я Альгере, но будьте наготове. Вампирша подняла руки, шевельнула пальцами, и барьер в одном месте дрогнул, открывая проход. Существо шагнуло внутрь, и теперь я могла рассмотреть его лучше. Оно было ростом. Метра три, не меньше. Мохнатые, но не звериные. В очертаниях чувствовалась разумность. Руки длинные, почти до земли, но ладони, как у человека, только огромные, с толстыми пальцами. Лицо плоское, с широким носом и глубоко посаженными глазами, обрамленное косматой шерстью. От него пахло лесом, снегом и чем-то древним, как сама земля. Существо остановилось в нескольких шагах от крыльца и вдруг опустилось на колени. Тяжело с глухим стуком, от которого снег взметнулся в стороны. «Хозяйка», — пророкотало оно, склоняя голову, — «лес послал меня». Говорить от имени всех, кто живет в нем. От зверей, от духов, от тех, кто помнит. Мы ждали тебя. Ты вернулась. Тьма поднимается. Нам нужна ты. Я смотрела на это исполинское существо, стоящее на коленях передо мной, и чувствовала, как внутри разрастается что-то огромное. Теплое, древнее, то самое, что проснулось во сне. «Встань — Встань! — сказала я, и голос мой прозвучал ровно, хотя сердце колотилось где-то в горле. «Говори — Говори! Существо поднялось, но осталось стоять, чуть согнувшись, чтобы смотреть мне в глаза. — Тьма идет, хозяйка, та, что из бездны. Она спит зимой, но просыпается. Мы чуем, скоро проснется сильно. Она хочет убить тебя, пока ты не вспомнила всю силу. Шартаки ее глаза. Нежить у реки ее руки. Они придут снова. Не сегодня, не завтра, но скоро. Почему вы не придете на помощь? — спросила я. — Вы лес? Это ваш дом? — Мы придем, если позовешь, — ответило существо. — Но зов должен быть твой. Ты хозяйка. Ты та, кто держит равновесие. Без тебя мы — просто звери и духи, которых тьма жрет поодиночке. С тобой мы — сила. Оно помолчало, потом добавило. «Я буду ждать у границы. Если нужна помощь, крикни. Лес услышит. Я услышу». Существо развернулось и тяжело зашагало обратно, к проходу в барьере. На миг задержалась на границе, обернулась. «Береги себя, хозяйка. Ты наша надежда». И скрылась в лесу, растворившись между деревьями, быстрее, чем можно было ожидать от такой громадины. Мы стояли на крыльце, глядя в темный лес. Никто не произнес ни слова. Только Лина всхлипнула и уткнулась лицом в материнский бок. — Госпожа, — тихо сказала Альгера, — кажется, ваши сны были не просто с нами. Я кивнула. Я уже поняла это. Лес ждал. Тьма поднималась. И я должна была стать тем, кем была рождена. Хозяйкой этих земель.